Эпилог. Спустя 6 лет стало пока дважды. Старшему мальчику уже стукнуло 5, а младший догонял его по шкалежка обливости в свои без малого 3. Оба парня получились активными. Большой походил на папу, черноволосый с экзотическими глазами жёлтого цвета. Он уже умел принимать форму с хвостом и порой улепётывал от меня по всем кустам, сверкая антрацитовым кончиком. Знал, что в скорости я ему проиграю. В свои 6 он производил впечатление на всех девочек в частном саду, куда мы отдали детей. Да уж, если внешность ему досталась от папы, то обаяние точно от меня. Второй малыш, многое взял от мамы. Мы с Кайтойши порой посматривали на него со смесью замешательства и восторга. Да, не поверите, но у нас родился альбинос. Светлые локоны и голубые радужки глаз в восточном разрезе, характерном для многих нагов. Кай безумно любил обоих мальчишек, но младший был особенным во всех смыслах. Он умудрялся находить приключения на хвост на ровном месте, пропадать из запертой детской и сводить с ума самых квалифицированных нянь. Однако мы не унывали. Я безумно хотела дочку. Виктор выдвинул интересную теорию, глядя на свою жену, к которой после снятия проклятия вернулась возможность давно потерянной обратноми. Она смогла бороться с верем. Она заключалась в том, что после снятия проклятия родовые способности не исчезают, а наоборот, становятся ярче. Я рада, что моя внешность осталась прежней, дарованной мне при рождении. Кстати, недавно Пора обзавелась рыженькой малышкой, невероятно похожей на маму. Девчулли передалась по наследству способность оборачиваться в лесу. Милый лисенок жмурился на солнце под присмотром строгой матери лисицы. А еще к ним иногда приходила бабушка, которая из-за сделки с демоном уже никогда не сможет стать человеком. До полноценного оборота в другого человека маленькой было далеко, как пояснила Марина. Эта способность появляется позже. Перед пубертатом тогда я задалась интересным предположением. Вероятно, я тоже смогу родить красивую девочку, которой не понадобится сотня пластических операций, чтобы покорять мир фей. Мы до сих пор не выяснили, кто наложил на меня проклятие, но ведьмак убеждал, кто-то из близких, и он тоже понес наказание. Потому что баланс сил, хаоса и порядка нельзя нарушать. Кэташа, слыша это, важно кивал и косился на нашего младшего, слишком уж похожего на Арто. Честно сказать, меня немного смущала его внешность. Но муж относился к ней почтительно, бормоча что-то про их верховного нага, расплату и нарушение равновесия. Я только уточнила. Значит ли это, что наш сын станет безумным убийцей? В ответ на этот вопрос муж только рассмеялся, убеждая меня в обратном. Мол, это именно Белый Змей изначально имел проблемы с психикой и в детстве мучил животных. Он был брошен родителями и остальным нагам только предстояло понять ценность и близкого родительства. Работа уже велась Доходили до него и более жуткие слухи, которыми он не стал со мной делиться. Иногда по вечерам Кайташи сидел у камина в гостиной и поглядывал вверх, где над полкой, заполненной различными побрякушками, висели на верёвочке две коричневые сохшие сливы, которые вовсе ими не являлись. Что касается любимого, то он сдержал слово. И передал права на руководство бандой Дайске. Теперь парнишка редко появлялся у нас дома, проводя время с молодняком в новом додзё, которое пристроил к своему особняку по примеру наставника. Но и наши тренировочные маты не пустовали, и часто мальчишки сбегали к ним подглядывать, как папа учит больших дядек драться, а заодно и сами схватывали некоторые боевые приёмы. Из-за этого главным образом я сотворила некоторый прорыв в фармацевтической и косметической промышленности в свободное время, колдуя над новой мазью для заживления ран. Она включала в себя фейскую пыльцу, которой у нас дома буквально имелся целый склад. Ну что поделать, если я так сильно люблю мужа. Бывшая компания, в которой я ещё числилась как сотрудница в декретном отпуске, очень ждала моего выхода на работу, которого не случилось. Но мы смогли договориться на производство. И скоро на всех прилавках Москвы появится моя чудесная мазь. Несомненно, она будет бестселлером, учитывая количество нагов, ведьмаков и оборотней, проживающих на территории города. Не говоря уже о подписчиках моего канала, труды долгих лет наконец начинали окупаться. Как бы то ни было, я до сих пор вспоминаю день знакомства с моим нагом. Судьба или вмешательство богов, но именно эта встреча раскрасила жизнь новыми красками, устроила глобальную встряску хрупкой феечке. Между прочим, Кэташ и после долгих уговоров взялся тренировать меня с катаной, пока мне выдали учебный деревянный меч. Но муж говорил, что справляюсь я неплохо. Не могу простить себе слабость перед лицом белого змея. И если вдруг на горизонте появится враг, я должна знать, что смогу себя защитить и не дать в обиду мальчиков. читала Мэри Луи